2870 год от Великого Исхода, 12 день месяца Вепря. Арция Эльта. Барон Люсьен Кресси не хотел смотреть и все же не мог оторвать взгляд от сколоченного наспеха шафота. Не было ни радости, ни хотя бы удовлетворения. Да, он отомстил за братьев, но как и кому, и главное, кто воспользуется плодами победы. Странное дело, чем дольше Люсьен смотрел, как умирали Тагаре и Рефло, тем больше верил, что тогда в Кер-Оноре произошло чудовищное недоразумение. Такие враги не бьют в спину, а этот мальчик – как святой со старинной иконы. Кресси успел повидать всякое, но про такое только в книге книг найти можно. Да и старик Рефло. Люсьен представил на месте его сначала себя, а потом тех, кто вместе с кем он оказался. Половина, если не больше, ползали бы и по земле, прося пощады. Но разве ТГР кого-то казнил? Крыси лихорадочно вспоминал и не мог вспомнить ничего подобного. Покушения на Шарля давно перестали считать, но герцог Эльцкий по обвинению в государственной измене и покушении на персону Регента не наказал никого, хотя бы мог. Никого. А у Тон Нуарш всех, положивших оружие, и вовсе отпустили на все четыре стороны в фарбе конечно треханули не без этого но ведь то что эта семейка обожрала арцию не хуже сранчизна все вся жизнь люсьена прошла в баронском замке на границе с фронтырой он остался с матерью когда старшие братья решили попытать счастье на войне уже тогда прозванный войной нарциссов и откликнулись на призыв королевы потом они погибли все трое были убиты и виновен в этом был шарль тагрэ Так говорили, и он поверил, и верил до этого проклятого дня. А теперь не верит, хотя за утраченную убежденность в своей правоте готов отдать душу проклятому. Не верит, что у убийцы может быть такой сын. Не верит, что маршал Батар и чужеземная королева хотят добра Арции. Не верит, что братья погибли по вине покойного герцога. Но во имя святого Ирасти, по чьей же? По чьей? Не будь убийства в Кер-Онуре, здесь по Эльтой не было бы ни одного Арцица, не считай же арцийцами, живоглотов, жрущих и францкие отруби. Барон Кресси смотрел и словно впервые видел носатую королеву, полосатых эскотцев, уцелевших фарбье, а перед глазами вновь и вновь вставали старик в изломанных доспехах и золотоволосый мальчишка, похожий на божьего вестника. Палачи продолжали делать свое дело, но как-то лихорадочно и торопливо. Небо словно бы стало еще ниже». Неужели кто-то сейчас смотрит оттуда на происходящее? Люсьен редко задумывался о жизни и смерти, а церковные обряды соблюдал только потому, что его приучили еще в детстве, но сегодня из головы не выходило. Да не откроет никто дверь клятва преступнику, не подаст ему воды, не приломит с ним хлеб. Выходит он, Люсьен Кресси, теперь изгой, предатель» ударивший в спину тех, кто, будучи в силе, дал передышку тем, кого считал слабее. Передышку во имя святой Циалы. В войну оленя святая вмешалась и покарала нечестивцев. Неужели она промолчит, когда оскорбили ее самое? Или то, что говорят про войну оленя клирики – ложь? Победу добыли мечи, а капустницы потом ее украли. Сзади кто-то не то простонал, не то выругался. Крыси обернулся граф картаж видать ему не весело. проклятый когда же конец то а дождаться уйти и выпить да какой там выпить напиться нажраться до потери сознания и пусть ему завтра что то посмеют сказать но что это неужели еще не все даже батар недоволен проклятый барон ккрысси вздрогнул и обернулся столкнувшись взглядом с картажем граф был бледен как жабобъя брюха но по прежнему вежлив «Дорогой барон», — повторил он, сглотнув и с трудом закончил, — «я не ослышался. Она действительно это сказала». Кресси угрюмо кивнул. Эскотцы в двусине-серозеленых плащах двинулись от Ашафота. Их пики украшали человеческие головы, и первой была голова Шарля Тагаре, отрубленная уже после смерти и увенчанная шутовской короной из соломы. Кресси молча смотрел на жуткую процессию, двигавшуюся к воротам Эльты. Королеве было мало убить, она хотела большего. Люсьен молча следил, как голова Шарля, его родичей и сторонников были прибиты к воротам родного города герцога. Видать, это дело для эскотцев было новым и не самым приятным, потому что голова Леона Рефло дважды выпадала из рук молодого воина, чье лицо отдавало той же сероватой зеленью, что и полосы его плаща. Два клирика, толстый и тощий, суетливо творили молитву, но никому из них и в голову не пришло возопить что сотворить подобное впору лишь язычникам. Когда дело было сделано, исполнившие приказы эскотцы по своему обычаю плюнули на ладони и оттерли их о свои проклятые плащи. Крыси трясло как в лихорадке, а потом, потом он услыхал гортажа. Голос графа был по-прежнему хриплым, но звучал раздельно и властно, отнюдь не как у придворного шаркуна. «Шарлю Тагаре – слава в вечности!» Люсьен даже не понял, как в руке его оказался меч. Отдавая последние почести тому, кого еще утром он считал смертельным врагом, барон не колебался. Он просто не мог иначе, и еще больше не мог оставаться с Агнесой и Батаром.